Глава тридцать седьмая. Министра иностранных дел Бессонова доставили в гнездо заговорщиков, словно арестованного, в сопровождении и прямо с аэродрома. И жеванные, слегка уже потертые джинсы, пахнущая сосной спортивная куртка и адидасовские кроссовки, еще облепленные комками глины и хвоей. Его изловили в лесу, Неподалёку от белорусского правительственного дома отдыха, где он пытался собирать то ли грибы, то ли какие-то ягоды, пребывая, если только не притворялся в святом неведении относительно того, что именно замысляется в Москве, вдаваться в какие-либо объяснения прямо посреди леса парни из ведомства Корягина не стали. Наоборот, им приятно было осознавать, что грозный Известный всему миру министр следует за ними, как приказано, на дрожащих и полусогнутых. А что, сладострастно размышляли они, теперь так многие ходить будут. Наконец-то снова научим дерьмократов, как родину, любить. Что произошло, товарищи? Именно так, на дрожащих и полусогнутых, вошел Бессонов в огромный кабинет премьер-министра. Единственный министр, которого по давней традиции и партийного статуса вызывать к себе на ковёр, премьер обычно не решался, никогда и ни при каких обстоятельствах. Довольствовался осознанием того, что если иностранец хоть чем-то отойдёт от линии партии и морального облика, партийные боссы тут же отыгрываются на нём по всем канонам власти. После всего он ещё и спрашивает. Изумился генерал Банников. Счастливый человек, позавидовал ему Вальяжнин. Столько времени пребывать в святом неведении. Нет, в самом деле. К сожалению, товарищи из органов так и не посвятили меня в смысл происходящего. Почему меня вдруг вот так вот Лукашов пожитейски развёл руками и со скорбной миной на лице сообщил, что произошло нечто совершенно непредвиденное неожиданно заболел президент казалось бы в крыму под августовским солнцем и на тебе что серьёзно заболел огорчённо поинтересовался безсонов почувствовав на зубах вареничную прививку с ягод которые совсем недавно безмятежно собирал вместе с женой и дочуркой Очень серьёзно уверил его кремлёвский Лука, и вновь скорбная мина сочувствия на добродушном, по-крестьянски морщинистом лице председателя Верховного совета говорит министру значительно больше, нежели могут сказать слова. Просто так и выпяя эта мина призывала к сочувствию и философскому осознанию того, что в конечном итоге жизнь есть жизнь, и никто не вечен что поделаешь, и впрямь ударяется в философию министр. Все мы вот так вот, кто в стенах Кремля, кто по грибным полям Белоруссии ходим под богом. То есть хотел сказать под марксистско-ленинской необратимостью. Корягин и Лукашов многозначительно обмениваются взглядами. Слушай, объясни-ка ты ему, мысленно просит председатель Верховного совета не объяснять же ему всем миром. Оба они поднимаются и кивками голов приглашают Бессонова пройти с ними. Но в конечном итоге Лукашов всё же остался, а вышел только Корягин. Так-то это проще. Они уединяются в соседнем кабинете, где шеф госбезопасности уже мог говорить с подопечным своего ведомства не очень-то церемонии с излишними объяснениями. И суть беседы была проста. Русаков болен, инфаркт. Состояние здоровья критическое. А вместе с тем распоясавшиеся элементы русские националы, украинские самостийники, мусульманские радикалы Кавказа и Поволжья. Министр иностранных дел вроде бы все понимал и со всем соглашался. Единственное, чего он никак не в состоянии был уразуметь, Так это чего от него собственно хотят? А хотели от него всего лишь подписи, что он согласен стать членом госКомитета по чрезвычайному положению, а следовательно, войти в высший эшелон руководства страны. Прочтя постановление и список членов комитета, министр иностранных дел, как истинный дипломат, попытался сохранить невозмутимость. Однако на самом деле Он окончательно всё понял и сразу же пожалел, что инфаркт почему-то случился с счастливчиком Русаковым, а не с ним. Что он так и не сумел окончательно затеряться в белорусских лесах. Но ведь есть же Верховный совет, Политбюро, Совет министров, вице-президент. Существуют некие общепризнанные законные органы власти. Международное сообщество наконец Хорошо держишься. Не каждому удаётся, мрачно констатировал Карягин, заставив министра содрогнуться. Кому неизвестна была сия крылатая фраза шефа КГБ: Так подписываешь, даже не стал утруждать себя обращением на вы и прочими тонкостями этикета. В конце концов, кто кому обязан? Иностранец что, действительно возомнил, что и у себя в стране Он столь же уважаемый министр иностранных дел, ведущий дипломат Европы как и как из-за рубежом, что и от него что-то там в мире зависит. Боюсь, что это будет не так воспринято, отстучал Бессонов зубами, словно его голышом выставили на мороз. В отличие от прочих членов гос комитета, мне придётся иметь дело со всей международной общественностью. До да к тому же решать внешнеполитические вопросы. Так ты что, против что ли? Если действительно против, то хорошо держишься, не каждому удаётся. Не то чтобы, но просил бы вычеркнуть мою фамилию. Поймите, это в наших общих интересах. Шеф госбезопасности понимал, что по логике вещей министр иностранных дел прав. Мне хрен ему, руководителю внешнеполитического ведомства, делать в этом комитете. Ну ведь какого-то же дьявола они, эти недостреленные активисты Ордена Спасителя Отечества, ввели его туда? О чём-то же они думали? Корягин вновь, в который уже раз пробежал глазами список членов черезвычайки и ужаснулся, кого только они не напихали сюда. Староверов, Тиндриков, Воляжнин, кто они такие? Министры иностранных дел на ушах стоять будут, выясняя, откуда взялись эти спасители отечества. А тут всё-таки знакомое имя. Министр иностранных дел, член Политбюро, шеф госбезопасности взглянул на побледневшее лицо министра, который прекрасно понимал, что отныне он уже не только не министр, Но и вообще никто словно сверял его внешность с фотографией на списке заговорщиков. Так что решился, сурово поинтересовался он: "Считаю, что было бы неуместно министру иностранных дел входить в этот самопровозглашённый госКомитет по чрезвычайному положению. Политически недальновидно это было бы. В связи с этим шагом за рубежом нас попросту не поймут". Хорошо держишься, нервно повёл головой шеф госбезопасности. Будет замечено. Нет, правда, будет замечено. Держа список чрезвычайщиков на весу напротив себя, Корягин вычеркнул его фамилию так, словно провёл стволом вырывающегося из рук товарища Калашникова. Уговорил, свободен, объявил он, улыбнувшись мягкой улыбкой палача. Но учти, Игра пошла по-крупному. Поэтому за тобой информация для иностранных агентств. Поддержка ГКЧП-стов со стороны наших посольств за рубежом и все такое прочее. Конечно, конечно, о чем речь? Поспешно выбрасывает вперед свои дрожащие руки Бессонов, словно подставляет под наручники. Тут уж вопрос партийной дисциплины, как Политбюро прикажет. «Считай, что оно уже приказало», От стаме всего того же передового отряда партии поморщился шеф службы безопасности, но тут же улыбнулся и прощально похлопал министра по плечу. "В временами хорошо держишься. Не каждому удаётся. Ты же знаешь, как в таких случаях водится: под протокол и в расход".